Глава 42. Спасибо, Нейхас. Даяна. Цепляясь за предоставленную Нейхасом руку, я шагала прямо по коридору, пытаясь унять дрожь в коленях. Разглядывать необычный интерьер, который разительно отличался от привычного мне, не было ни желания, ни сил. Все мысли занимал он. Тот, кто причинил мне сильную душевную боль и ранил мое сердце. Чего стоило удержать лицо при появлении Шантара в каминной комнате? В общем, об этом знали только я и боги. Мне хватило доли секунды, чтобы растаять от одного его вида и этих пристальных карих глаз. Но потом внутренний голос приказал взять себя в руки, воскрешая в памяти моменты, как жестоко поступил со мной этот демон. И я смогла пересилить свой порыв радости, делая вид, что мне на него глубоко наплевать. «Дыши глубже». шепнул Ней, утягивая меня в очередной поворот. И я так была ему благодарна в этот момент. «Он не идет за нами. Не переживай». Меня потряхивало, а зубы силой сжимались, принося дискомфорт в деснах. Столько хотелось поведать Инкубу, пожаловаться, но я знала, что стоит только открыть рот, как замолчать, пока все не выскажу, уже не смогу». а это могло привести к неким последствиям, ведь мои мысли были далеко не радужными. Переход я перенесла тяжело. Все внутренности будто силой сжали, а тело словно пробил мощный разряд тока. Перед глазами все потемнело, и Нейхас подхватил меня на руки, прижимая к себе. Я едва могла дышать, даже не было сил открыть глаза. Шималь испуганно выпалил Ней. «Давай ее сюда». В сознание вклинился незнакомый голос мужчины, и я ощутила, как меня бережно опускают на что-то мягкое. Не знал, что ей так тяжело отдастся этот переход. Нэй присел рядом со мной, отбрасывая упавшие на лицо пряди волос. Я почувствовала, что становится легче. Сила разливалась по телу, за секунды восстанавливая мое прежнее состояние. Ей уже лучше. И вновь этот голос... бледность с лица уходит. И действительно, я попыталась открыть глаза, что у меня получилось сделать. «Здравствуйте», — прошептала я, смотря на солидного мужчину, одетого с иголочки. «Доброе утро, леди. Меня зовут Шималь», — просиял демон. «А как же то, что людям не положено знать ваши имена?» — спросила я, собираясь силами и при помощи Нейи принимая сидячее положение. По каменной комнате прокатился бархатистый смех демона, заставляя нахмуриться. «А ты забавная», — произнес мужчина, отсмеявшись. «Скажем так, когда ты вернешься в свой мир, то все имена, которые тут услышишь, сотрутся из твоей памяти, так что я за себя спокоен». «Дайана не такая, она никогда не поступит столь низко», — буркнул Нейхас, заставляя демона удивленно вздернуть бровь. Как любопытно. Давайте обсудим то, зачем я сюда пришла. Перевела тему разговора, не желая задерживаться здесь больше, чем положено. Мне нравится твой настрой. С одобрением кивнул мужчина. Вернуть при помощи тебя то, что нам необходимо, мы сможем... Прошу. Устала выставила руку вперед. Давайте без увиливаний и поверхностных фраз. Я все знаю. про свет вашего правителя внутри меня, про ритуал, через который этот самый свет вернется к нему, и про то, что я нахожусь в опасности, потому что виновные в содеянном могут попытаться меня устранить, чтобы вы не смогли выполнить задуманное». На лице демона читалось столько эмоций, недоумение, восторг, интерес. «И после всего того, что тебе рассказали, хотя не должны были, — Стрельнул он глазами в притихшего Нейхаса. «Ты все равно решила помочь нам?» «А что вы предлагаете?» Повелая плечом, вставая на ноги, чувствуя, что мои силы почти вернулись. «Наплевать на свою совесть и, умирает от страха перед неизвестностью, отказаться? Уж простите, если вас разочарую, но я не могу позволить погибнуть невинным. Одно дело, если от меня бы это не зависело, но тут-то все в точности да наоборот». «А ты точно человек!» — как-то нервно усмехнулся демон, в глазах которого промелькнуло уважение. С рождения была именно им. Кивнула, чувствуя, что Нейхас подошел ближе. «Что ж», — произнес Шималь. — «я рад, что нам попалась столь ответственная и сообразительная девушка. А теперь давайте вернемся к делу. Ритуал можно будет провести через восемь дней. Все это время тебе придется находиться в этом доме». «Это не обязательно», — встрял в разговор до этого молчаливый Нейхас. «Я наложу на Даяну иллюзию, чтобы она была похожа на одну из наших девушек. И, насколько мне известно, — кашлянул он, — у вас в закромах имеется защитный амулет, который не дает просканировать размер резерва». «И ты готов взять на себя ответственность?» — пораженно спросил Шималь Нейя. «Мы это уже обсудили с Даянной», — кивнул он. «Сейчас отдохнем и потом пойдем на прогулку. Не сидеть же восемь дней безвылазно». «Простите. Сама не знаю, зачем решила завести эту тему, но мне внезапно захотелось. Еще той ночью, когда мы сидели на крыше высотки, Ней рассказала, что мы перенесемся к отцу Шантара». «Да», — обратил ко мне взор Шималь. «Не хочу показаться грубой и лезть не в свое дело», «Но мне нужно вам сказать...» Я набрала полную грудь воздуха и произнесла. «Ко мне во сне приходит ваша супруга». До этого спокойно стоящий демон замер, а его рука взметнулась вверх, прижимаясь к сердцу. «Санте? Но... как? Ты не шутишь?» «Надежда». Он смотрел на меня с такой надеждой, умоляя подтвердить свои слова. Она рассказала мне, что не может приходить к вам во снах, потому что там, куда поместили ее прах, есть блокирующая магия. Нейхас, отец Шантара, взволнованно перевел взгляд на Инкуба. «Она говорит правду, Шемаль», — подтвердил Ней, кивая. «Ты... но... я... Мужчина прикрыл глаза, учащенно дыша. «Столько лет... Столько лет я молил богов, чтобы хоть раз увидеть ее. Спасибо тебе, дитя!» Он устремился ко мне, протягивая ладони, и тем самым прося, чтобы я вложила в них свои руки. Не стала отказывать, и притронулась к горячей коже отца Шантара, чувствуя, как приятное тепло окутывает все мое тело. «Да я не бы отдохнуть!» Осторожно произнес Нейхас. «Да-да», — засуетился демон. «Так мне можно выходить из дома?» — спросила я. «Очень хочется, если честно». «Конечно, милая, но Ихас покажет тебе город». И вот сейчас я стояла посреди большой комнаты, глядя на которую у меня в голове возникало только два слова. «Кричащая роскошь». «И зачем вам всё это?» — хмыкнула я, ощущая себя неимоверно измотанной. «Что именно?» — с непониманием спросил Нейхас. «Ну, вот это все!» Я обвела руку и комнату. Не привыкла я к такому. «Когда рождаешься в знатной семье, и в ней же растешь, то все это становится частью тебя. Я уже привык и не обращаю на нечто подобное внимания». Нейхас осторожно позвала я Инкуба, который словно по мановению руки возник прямо передо мной. «Да, да, Яна». Он смотрел на меня внимательно. «Я хочу сказать тебе спасибо». «Не стоит», — отмахнулся он. «Я пообещал, что буду оберегать тебя, так что опустим эту тему. Давай немного отдохнем, поедим и приступим к твоей смене облика. Шималь даст нам амулет, так что сегодня отправляемся на экскурсию по государству демонов».